Двести пятьдесят шестое. Матерь Агни-йоги. «Родной мой, иди через все, не смущайся, крепко держа в руках серебряную нить духа. Освобождение близко. Именно отягощение обстоятельствами приближает его. Не отвращайся от того, что служит ступенью для духа. Именно надо вкусить до конца, чтобы отбросить. Победно пройдешь через все и силы умножишь». Чем тверже осилок, тем острее меч, и мужество перед трудно